а обратиться наверх. Выше него в сущности только трое. Четверо, поправил Голубков. Третий президент. А кто четвертый? Господь Бог. Думаешь, он о нем вспомнит? Речь идет о тысячах или даже десятках тысяч жизней. В кабинете вновь Воцарилось молчание. Его прервал Голубков. «Глядя на тебя, Александр Николаевич, я вспоминаю одну песенку. Ее пела Пугачева. Как хорошо быть генералом!» «Если бы она увидела тебя сейчас, наверняка вставила бы в текст слова «но не всегда». Про тебя, между прочим, у нее тоже есть песня». — огрызнулся Нефонтов. — Ах, какой был мужчина, настоящий полковник! И главное слово в ней — «Был». Как бы эта песенка не стала для тебя вещей, так что ты тут не очень-то пик-пик. Он еще помолчал, потом шумно вздохнул и встал. — Ладно, пик-пик-пик. — -пик. Ладно, где наша не пропадала? Через пять минут он появился из примыкавшей к его кабинету небольшой комнаты отдыха в генеральском мундире, как всегда ездил к начальству, и взял трубку телефона спецсвязи. Нифантов, доложите, что я прибуду через 28 минут. Разумеется, разбудить». Он отключил связь и молча пошел к выходу. С порога обернулся там, в холодильнике. Бутылка Смирновской тебе не помешает. И мне громульку оставь. Генерал-лейтенант Нифонтов вернулся в управление в половине пятого утра, когда за окнами ярко зеленели в первых лучах солнца нежные листья кленов и лип, шоркали мётлы дворников и оглушительно чирикали воробьи. Полковника Голубкова он застал полулежащим на куцем диванчике в комнате отдыха. В руке его дымилась сигарета, а на столе стояла полегчавшая на треть 600 граммовая бутылка Смирновской. Швырнув в угол форменную фуражку, расстегнув китель и рывком распустив галстук, Начальник УПСМ набулькал в чистый стакан рабочие крестьянские они же народно-интеллигентские, 150, молча выпил и закурил космос из лежавшей на столе пачки, даже и не подумав спросить разрешения у ее владельца. «А теперь излагай!» — приказал он. «Что?» — не понял Голубков. «Ход твоих рассуждений, пик, пик, пик». То, что обязан был сказать раньше. Почему ты считал, что он примет персональное и ответственное решение? — Извини, Александр Николаевич, не успел. Не очень искренне покаялся Голубков. Ты так быстро уехал. Да и рассказывать, собственно, особенно не о чем. Я просто представил себя на его месте. Сказать «да» или «нет» опасно. Проще всего, как ты вырезался, замотать дело. Но, представим на секундочку, что в куларах какого-нибудь саммита госсекретарь США миссис Олбрайт, в принципе благословившая Каирскую встречу, поинтересуется у нашего министра иностранных дел, почему Россия, отклонила предложение об участии в совместной акции, которая могла бы ослабить напряженность в Кавказском регионе. Министр, ясное дело, не скажет, что он ничего не знал, конечно, не скажет. Найдет способ дипломатично уйти от ответа. На то он и дипломат. Но в Москве он этот вопрос задаст уже сам. Кого возьмут за жопу? «У ПСМ? «Но мы сделали все, что обязаны были сделать. Более того, ты известил обо всем куратора, явившись к нему в половине четвертого утра. Значит, что?» «Значит, после этого возьмут за жопу меня, то есть его. И чем это кончится?» «Неизвестно». А как любит один наш общий знакомый по имени Сергей Пастухов цитировать надпись на полях старинной русской лоции, там, где неизвестность, предполагай ужасы. — Не томи, Александр Николаевич. Принял он решение? — Да, принял. И ему даже не понадобилось думать до утра. — Какое? Нефонтов разверстал по стаканам остатки Смирновской, выпил сам, подождал, пока выпьет Голубков, и лишь после этого ответил «Ни в жизнь не угадаешь». Сказал он примерно следующее. «Мне странно, генерал, слышать от вас вопрос, намерены ли мы участвовать в совместной акции, которая обсуждалась в Каире. Россия выступает за тесное международное сотрудничество во всех областях без исключения, если, разумеется, это сотрудничество не наносит ущерба национальным интересам Российской Федерации. Второе. Вы, генерал, занимаете достаточно высокое положение и сами обязаны решать специфические проблемы вашей деятельности, в том числе и вопрос о целесообразности российского участия в этой акции».